Диана вдруг замолчала, задумчиво прикусив черенок кисточки. Есть у меня на примете один сюжет, и он действительно очень похож. Но боюсь, если я выставлю это сходство на публичное обозрение, он меня всё-таки убьёт. Ты о том портрете, копия которого я тебе заказывала пару лун назад? А, ты тоже заметила? Сходство замечают многие. А вот ты, как художник, можешь сказать, насколько оно велико? почти идентично. Также задумчиво отозвалась Диана, продолжая грызть несчастную кисточку. Те черты, где есть сходство одинаковое как у близнецов Вандерсо, даже с учётом разницы в возрасте. Если бы Эльдрака менялся с возрастом, он бы примерно так и менялся. Я бы сказала, что они тоже родные братья, хотя и не близнецы. Носы и рты разные, а глаза, брови, скулы, строение череп одинаковые. Ольгины умозаключения немедленно подверглись самокритичному сомнению. А что если они действительно братья? Если Диего вовсе не мёртвый супруг, а его сводный брат, никому неизвестный во стард любви обильного придворного мага. Потому зная этот братцы больше положенного, и Артура у них общий враг, и картину не велел показывать, но всё равно проверить надо. Оба варианта возможны. Вот король, например, обязательно бы проверил. А ты её пока спрячь и не доделывай, посоветовала Ольга. И не отдавай ему, ссылаясь на то, что, ну, не готово. А со временем либо шаг помрёт, либо и шаг. Какой шаг? недоуменно переспросила художница, и пришлось объяснять ей суть старой восточной притчи. Попробую, вздохнула Диана, выслушав и вернула неоконченный шедевр разопадрамнике. Всё-таки жаль, что он сбежит так быстро. И недели не прошло. А он уже высказал намерения? поинтересовалась Ольга со слабой надеждой, что ещё хоть один сеанс успеет застать. Он сказал, что ненавидит позировать, и больше я его на такое безобразие не уговорю. Лучше он наймёт мне нормального натурщика, и уж с ним я могу что захочу. И что уже нанял? Не знаю. Если нанял, то сегодня вечером приведёт, если нет, — Сам придет. Видела, он мне даже дров привез, чтобы я натурщиков не морозила. — Тут-то я смотрю, у тебя тепло. Наконец-то спохватилась Ольга, поглощенная похоронами своего гениального плана. Но почему ты думаешь, что он сбежит? — Да что, не видно. Он старается как-то смягчить свой будущий уход. — А может, он наоборот нацелен на долгие и прочные отношения? — Да нет. Диана отвернулась и принялась расставлять кисточки по стаканчикам. Он, конечно, замечательный парень, но всё это у нас получилось как-то, ну, несерьёзно. Вот увидишь, и деньги его надолго не удержат. С кем бы он ни был, он всё равно будет думать о тебе. Зря ты его выгнала? Я? Да он сам сбежал. Не так быстро, как от тебя, но всё равно сбежал. Может, он просто так устроен, что ему надо постоянно женщин менять? Хм. Если они действительно братьят, то ничего удивительного. Только не проболтайся, что я тебе сказала. И что картину показывала? Молчу как рыба, заверила Ольга. Более того, как дохлая рыба. И долго вы там будете в высоком искусстве трепаться, воззвала Зин. Если через 5 секунд не вернётесь в общество, я начинаю есть свои честно выигранные пирожные. Все 12. Подожди, Ольга метнулась к столу, зная, что подружка вполне горазда выполнить подобную угрозу. Ещё не все гости пришли. И кто ещё придёт? «Один почти бесхозный мистер Алиц, которого надо опять отдавать в хорошие руки. И советую тебе дождаться. Что-то мне подсказывает, если ты его сегодня упустишь, до завтра кто-то другой успеет подобрать». «Ага, опять принялась язвить хитрая Зинь. Скажи уж правду, что ты сама хочешь его дождаться, чтобы хоть мельком видеть». «А я вот как дам сейчас кому-то пирожным по башке?» «Оружие ты выбрала самое убийственное, куда бы спрятаться?» брызнула потенциальная жертва. Зато красивая будешь, взбитые сливки будут впечатляюще смотреться в твоих волосах. Если Ольга всё-таки размажет на тебе пирожное, совершенно серьёзно заметила Диана, не смывай сразу. Это надо будет увековечить. Только желательно сделать контрастное пятно вот здесь, немного сбоку, где обычно носят цветок. Тогда будет смотреться. Ты ещё и мишень в этом месте нарисуй, огрызнулась Зинь. «Я тут, понимаете, готовлюсь к важному моменту, изо всех сил думаю, как очаровать интересного мужчину, а мне предлагают окрасить голову взбитыми сливками. А вдруг ему понравится?» – не унималась художница. «Кстати, в тот вечер, когда мы познакомились, он украсил мне платье живописными потеками соуса», – припомнила Ольга. «Так что пирожное – это тоже вариант. Действительно, может понравиться». Диана посетовала на отсутствие соуса и предложила нарисовать фальшивые пятна прямо на платье. Зинь надулась и запихнула в рот почти целое пирожное, давая понять, что не желает поддерживать глупый разговор. И напрасно она это сделала. В следующий миг в дверь постучали, и когда Диана впустила долгожданных гостей, Зинь все еще дожевывала, не имея возможности даже внятно поздороваться. К удивлению Ольге, обещанным натурщиком оказался тот самый застенчивый и русоволосый юноша, голос которого так потряс Диего сегодня на репетиции. Когда же они успели познакомиться и договориться, ведь ушли всего за пару часов до Ольги? «Вот знакомься», — провозгласил Диего, обращаясь к персональной Диане, так как с прочими дамами гость уже был знаком. «Маэстро Тарьен — будущая звезда нашего театра. В ожидании грядущих поднебесных гонораров весьма нуждается в наличных». М-м, <связывающие> неуверена, пропромотал художникца, так он раньше никогда не позировал? А кто из твоих несчастных любовников раньше позировал? С каких пор для этого требуется особые умения? Поставишь его, как тебе надо, и рисуй. Желательно не голым, а то у тебя тут хоть и топится, но всё равно не южное побережье. Не приведи небо простудиться, маэстро Карлос нас с тобой самих распишет под агинским рамур. Я подозреваю, что для обнажёнки он и не подойдёт. она с обычной своей бесцеремонностью пощупала бицепсы очередной жертвой грядущего вдохновения. «Худенький слишком, но лицо симпатичное, духотворенное. Ну, в общем, сгодится». И когда эти двое успели сдружиться, ведь познакомились только сегодня утром на репетиции. А вечером Диего уже уверенно представляет его дамам, как старого приятеля, решает его финансовые проблемы и голосом строгого папеньки дает наставление. Зиню правилось наконец со своим пирожным и со свойственной ей целеустремлённостью принялась за ухаживание ничьего кавалера. Диего поначалу неловко оглядывался на Диану, но заметив, что та демонстративно обрушила всю свою заботу на нового натурщика, быстро смирился. Видно было, что он готов охотно и не ломаясь отдаться в очередные хорошие руки. Ольга сосредоточенно ковыряла пирожное, слушая взаимное воркование этой парочки, и почему-то чувствовала себя ужасно неуютно. Казалось бы, от чего вдруг? Ведь всего несколько дней назад сама прилагала усилия, чтобы пристроить неприкаянного мистера Лица кому-то из подруг. А теперь ей почему-то непонятно и неприятно наблюдать результаты собственных усилий. Неужели она ревнует в самом деле? Их ничто больше связывает, у неё другой мужчина. Ведь всего несколько дней назад сама прилагала усилия, чтобы пристроить непрекаянного мистер Алица кому-то из подруг, а теперь ей почему-то неприятно наблюдать результаты собственных усилий. Не ревнует же она в самом деле? Их ничто больше не связывает, у нее другой мужчина, все, что было благополучно, осталось в прошлом. Или все-таки нет?